Сколько они так просидели, минуты, часы, наверху ничего не было слышно. То ли они ушли слишком далеко, то ли военные уже отключили андроида, и всё кончилось. Рива пригрелась и задремала, убаюканная сильными руками. Рей боялся пошевелиться, когда ещё представится возможность так близко находиться рядом. вдыхать её аромат, обнимать нежное тело, трогать руками шёлковые волосы. Внутри зарождалось незнакомое чувство, мощное, всепоглощающее, пугающее даже такого старого солдата, как он. К обычному возбуждению, которое его охватывает рядом с ней, он привык. К голосу, который переворачивает душу и вынимает сердце, постоянной тревоге и непонятно откуда взявшейся ревности тоже. Он только не привык к новым, неведомым ощущениям, возникающим каждый день, то мучительно острым, то сладостным, то тоскливым. Его настроение то стремительно падало вниз, то летело на крыльях вверх. Что это? Нет, он не парый. Даже думать об этом было кощунственно. Он старше её, рый задумался, больше, чем на 15 лет. А если брать за основу его возраст в паспорте, то и на все 20. Убийца, наёмник с калеченной душой и телом, неподходящая пара для прекрасной талантливой девушки. Ему казалось, что он глубокий столетний старик в сравнении с ней. Что его жизнь грязная помойка, не стоящая ничего светлого и чистого. Да, он хочет Риву, это ясно. как мужчина хочет женщину. Дикое, сумасшеющее желание грызло его изнутри уже давно. Рэй усмехнулся. Почти 12 лет. Будь на её месте кто-нибудь другой, Рэй не сомневаясь, ни секунды соблазнил бы девушку. Когда он служил в войсках Федерации, они сами не давали ему проходу. Неразговорчивый, худощавый, с остальными мускулами, он был выносливее многих. А аура таинственности и сдержанности только добавляла привлекательности. Потом, когда он стал работать наёмником, проще и быстрее было нанять экскорт с полным набором интимных услуг. Он старше, опытнее, мудрее. Против него у Ривы никаких шансов. Если бы не одно но неуместное и рациональное чувство ответственности за неё и трогательная нежность Он не был сентиментальным. То, что он испытывал к Риве, Рэй назвал обычной жалостью. Она столько испытала в своей жизни, что хватило бы на две полных биографии. И Рэй не хотел причинить ей ещё больше страданий. Второй вопрос: захочет ли его Рива, если бы она была счастлива в браке, если бы у неё были дети, семья? Он бы, наверное, оставил её в покое, хотя Теперь уже не уверен. Рива казалась ему неразбуженной, зажатой, неуверенной, словно девственница, пугливой и скованной. У неё нет любовников, с мужем странные отношения, более похожие на холодный нейтралитет. Вся жизнь вращается только вокруг музыки, концертов и работы. Мужчина посмотрел вниз на склонённую пушистую головку с такой жизнью, которая у неё была на эпсилон, неудивительно, что она боится мужчин. Рива завозилась, просыпаясь. Рей оборвал пугающие мысли. "Который час?" сонно спросила она. "Я долго спала". Рей на секунду вытянул руку с браслетом наружу из плаща. На браслете мигал зелёный огонёк. "Опасности нет. Семь, уже утро", произнёс он хрипловато. "Пора выбираться отсюда". Обхватил Риву за талию и с лёгкостью поставил перед собой. Вокруг по-прежнему было темно, как в могиле. Рейв встал, свернул плащ, включил на груди встроенный в комбинезон фонарик. Сейчас можно уже не спешить. Пусть Рива видит, куда они будут идти. В гостинице был настоящий переполох. Десятки полицейских, военных, журналистов окружили здание. Рей отодвинул всех в сторону, внёс Риву в лифт, поднялся в номер, вызвал врача, персонал и помощников. Приказал перепуганной Дане не отходить от девушки ни на шаг и при малейшей опасности нажимать кнопку. Пошёл к себе, умылся и отправился к полицейским давать показания. Заодно можно поинтересоваться, откуда в центре Аристы оказался боевой робот. Как всегда, никто ничего не знал. Идентификационный номер X5 был в списке тех андроидов, которых отправили на утилизацию ещё 2 года назад. При обезвреживании бота у него были сожжены процессоры и память, и теперь уже никогда не узнать, кто его перепрограммировал. Рэй подумал, что вряд ли тот, кто отправил X5 на Мирабель с заданием убить Риву, оставил бы свои следы в памяти робота. Опять тупик. Рэй потихоньку начинал злиться. Ещё перед приездом сюда он послал несколько запросов по своим каналам, залез в полицейские отчёты, просмотрел улики, показания свидетелей, подозреваемых ничего. Завтра Рива должна была лететь на госью. Там запланировано два концерта в столице и один благотворительный в провинции для детей. Рэй ещё раз внимательно посмотрел расписание. С какой стороны ждать нападения? Как защитить Риву? Задание, которое планировалось как лёгкая, увлекательная прогулка, превращалось в опасную игру. Мы улетаем сегодня вечером на моём шаттле. Телохранитель впервые за день посетил номер певицы. С утра в комнате было не протолкнуться. Риву приводили в порядок: ожоги, порезы, подпаленные волосы, сломанные ногти. доктора, стилисты, костюмеры, гримёры. Дана привела всю команду и сама контролировала процесс преображения Ривы из поцарапанной, чумазой жертвы покушения в примадонну. Рей дождался, пока последний служащий покинет номер, и зашёл в комнату. Остальные улетят завтра на пассажирском лайнере, как и было запланировано. Рива молча обернулась к наёмнику. Прошлой ночью он спас ей жизнь, и её везение тут совершенно ни при чём. Она знала совершенно точно, без Рэя она бы была уже мертва. Целый день девушку окружали люди: её служащие, друзья, врачи и полицейские. Тормошили, расспрашивали, сочувствовали, извинялись, а она ни разу не вспомнила о Рэе и даже не поблагодарила. "Спасибо тебе", стало риво с кушетки. Первым порывом был подойти ближе, пожать руку, может, даже обнять, но смущение охватило и оставило девушку на полпути. Ты спас мне жизнь. Она не знала, что сказать, помялась и добавила через мгновение: "Я благодарю тебя. Сколько ты получаешь? Я переведу месячный заработок на карту". "Не нужно", голос Рэя заледенел. "Это моя работа. Спасение жизни клиента входит в контракт". Риве стало неуютно под его хмурым взглядом. Ничего нельзя было прочитать на непроницаемом лице. Рива растерялась. Она помнила нежные объятия, лёгкие касания пальцев, тёплое дыхание в волосах. Что это было? Работа? Ей было так хорошо и спокойно в его руках. Он сказал, что никому не позволит причинить ей вред. Это работа? Риве вдруг стало обидно до слёз. Ладно, как хочешь. Тихо произнесла девушка и отвернулась к окну. Когда Ноа придёт, я ему сообщу. Пусть сам разбирается с наградой. Будь готова через час. Его голосом можно было резать металл. Если спросят, куда мы идём, скажешь по магазинам. Вещей с собой не брать, никаких. Не переживай, процедила сквозь зубы Рива. Я всё сделаю, чтобы заслужить твоё одобрение. Надеюсь, Бестрастно ответил Рей и вышел за дверь. Они вылетели без происшествий. Рей заставил её переодеться в каком-то сетевом универмаге: спрятать волосы, натянуть куртку с капюшоном, тёмные очки. В журнале убытия отметились как миссис и мистер Крок. Рива фыркнула, но смолчала. Не хотела поднимать скандал из-за такого пустышка. Рей за весь вечер сказал ей не более двух слов, и то они были похожи на команды: иди туда, Скажи это, возьми там, но природное любопытство девушки было неистребимо. Её очень заинтересовал маленький одноместный шаттл Рэя. Две комнаты, рубка управления и крошечная спальня с микроскопической ванной комнатой. Чистота и порядок приятно поразили. Новейшее оснащение, карта, навигатор, управляющий компьютер, видно было, что на оборудование Рэй не жалел крёдов. Ты часто летаешь? осмелилась задать вопрос Рива, когда они вырвались из притяжения Мирабель. Рэй программировал маршрут, сосредоточенно работая с картой. Да, Рива подождала, но больше ничего не услышала. Ну и ладно. Отцепила крепёжные ремни и встала с кресла. Подошла к развлекательному кубу. Музыка? Рива обернулась. Нет, не буду мешать. Телохранитель и так наслушался моих песен под завязку, подумала она. Фильм Посмотрим, что есть. Рива выбрала пластину с лирической мелодрамой, нацепила 3D очки с наушниками и села в кресло, собираясь насладиться просмотром. Ты знаешь что-нибудь о своих родственниках? Раздался голос наёмника совсем близко. Рива вздрогнула и сняла очки. Рей сидел напротив и внимательно смотрел на девушку. Она на мгновение задумалась. Сколько сказать ему правды? Почти ничего. Начала она осторожно. Мать умерла, когда я была маленькой. Отец погиб. Есть старшие сводные братья и сёстры по отцу. Рива помолчала, собираясь с мыслями. Но я с ними потеряла связь. Рен не стал расспрашивать больше, не хотел заставлять Риву врать. А о её братьях и сёстрах он и так знал. "Я всё думаю, кому была бы выгодна твоя смерть", произнёс он задумчиво. Если отбросить все прочие переменные, то выходит странная картина. Рива криво улыбнулась наёмнику. Я сама часто думаю об этом. У меня нет врагов, и я никогда никому не переходила дорогу, не воровала, не убивала, не обманывала и не уводила мужей, не переманивала спонсоров, Рива вздохнула. Может, это просто сумасшечье, и нет никакой логики. Нет, резко ответил Рей. Исключено. Покушения уже зашли за степень разумности. Последнее было крайне дорогостоящим и трудным в исполнении. И если это был бы просто сумасшедший, то, во-первых, он миллиардер, а во-вторых, у него есть веские причины тебя ненавидеть. В глазах Ривы опять заплескался страх. Она поёжилась, словно от холода. Рэй продолжал развивать дискуссию. Если бы ты наследовала титул или деньги, было бы понятно. Что понятно? Нервно воскликнула Рива: "Какие деньги? Какой титул?" Потом взяла себя в руки и уже спокойно произнесла: "У моего мужа приставка Си. Мы даже не сдавали биоматериал для детей. Не зачем. Но они наследуют ничего, а я", Рива говорила всё тише и тише, а последнюю фразу почти прошептала: "Я вообще никто". Рейна крыл её руку своей. Тепло его ладони обволакивало, растекалось по телу, добралось до сердца и согрело его изнутри. Рива почувствовала странную близость с этим человеком. Он понимал полуслово, чувствовал её тревоги и страхи, давал то, в чём она нуждалась: защиту, спокойствие и надёжность. Словно он её давний преданный товарищ, словно они знают друг друга всю жизнь, а со стороны твоей матери произнёс Рей и своим вопросом разбил хрупкое равновесие. Рива вздрогнула и испуганно уставилась ему в лицо. Что ты знаешь о родных матери? Девушка выдернула ладошку и спрятала руки на животе. Ничего, отрезала она холодно. Я ничего не знаю. Как её звали? Сколько ей было лет, когда она умерла? Не отставал Рей. Опасность подобралась совсем близко. Нужно было просчитать все возможные варианты, а без помощи Ривы этого сделать было невозможно. Её звали Фея. В глазах девушки блеснули слёзы. Она была самой красивой на свете: прекрасные золотые волосы, нежные руки, чудесный голос, улыбка. Рива хлюпнула носом. Рэй решил больше её не тревожить и так довёл до слёз. Он говорил правду. Даже если бы Фея была знатной дочерью аристократической семьи земли, даже если бы Рива могла унаследовать кучу денег от матери, оставался главный вопрос: причём здесь голос? Ведь первые покушения были направлены именно на лишение Ривы голоса. Смерть была вторичной. Значит, конкуренты, завистники, соперники по цеху, их проверили прежде всего и ничего не обнаружили. Что-то не вязалось. Рей понимал, что слишком мало данных и много неточностей, и решил работать по косвенным переменным, которые есть в наличии. А в наличии есть белокурая красавица Фея, которую украли пираты около 20-9-30 лет назад, плюс-минус. Нет, скорее плюс 2-3 года. Значит, нужно искать знатную, возможно, аристократическую семью, у которой пропала дочь или внучка в это время. Завтра он займётся этим. А сейчас Рэй перевёл взгляд на Риву, вздохнул, просунул руки под колени и обнял за спину. Поднял вместе с драгоценной ношей на ноги и понёс её в спальню. Рива чуть напряглась, но сразу расслабилась, свернувшись калачиком в его руках. Естественно и раскованно, словно так и было нужно. Какой же она всё ещё ребёнок, подумал с нежностью Рэй. Пугливый, робкий, неуверенный И удивительно, что с таким детством, какое у неё было, она не озлобилась и осталась светлым, чистым человеком. Улыбчивая, жизнерадостная, сильная и смелая. Рей до сих пор удивлялся, как она себя вела при нападении X5. Ника призывов, ни истерик, ни слёз. Только в самом конце, но это простительно. Рей опустил девушку в спальне на кровать и пробормотал: "Спокойной ночи". И заставил себя выйти из каюты. Самон собирался всю ночь сидеть в рубке. Ему не привыкать. Нужно ещё много сделать и многое обдумать.